Лаки и ее дракон. Келли Барнхилл. Келли Барнхилл, келлибарнхилл.ком, является автором удостоенного медали Ньюбери Романа «Девочка, которая пила лунный свет» и получившей Всемирную премию фэнтези-повести «Мак без лицензии», а также других повестей и рассказов. Награждена стипендиями фондов Макнайта, Джерома, Совета по искусству штата Миннесота и литературного центра Лофт. Ее последняя книга — сборник рассказов под названием «Ужасные юные леди». То, что дракон возник случайно, не умаляло любви Лаки к нему. С того момента, когда она увидела, что ее научный проект содержал такой фундаментальный изъян, что в одно мгновение произвел крошечного, ошеломленного, мигающего глазками дракона, такого мелкого, что он мог поместиться в чайной ложечке, которую держала бы другая чайная ложечка, Он вправду был настолько мал, что Лаки едва его не проворонила. это стало бы трагедией. Тогда она не только провалила бы свой проект, но и упустила бы шанс подержать в руке дракона, которого она уже знала, будет любить до скончания времен. Лаки разом поняла, что сейчас ее жизнь станет куда прекраснее, чем была прежде. Она подхватила дракона и уставилась на него, потрясенно разинувший ворот. Не бойся! прошептала она с колотящимся сердцем. «Я о тебе позабочусь». Отныне и во веки веков знала она в душе. Само собой. Она не то что сказала «да», а скорее признала, что это «да» предрешено, и что казавшаяся случайная вселенная сплела заговор, чтобы принести невероятно крошечного дракона на ладонь почти десятилетней девочки, бесспорно достойной самого лучшего. Ее научный проект, или то, что от него осталось, стал пузыриться и пениться, Странное свечение на его поверхности приобрело более зловещий блеск. Края стеклянной мензурки загнулись и задымились. Лаки было все равно. Она с изумлением смотрела на крошечное существо у себя на ладони. Дракончик, не больше лимской фасолины, смотрел на нее в ответ. «Люсинда Бевингтон-Коутс!» Лаки подскочила, услышав свое имя, и в ужасе посмотрела на учителя, который несся к ней через весь класс, словно разъяренный носорог. «Что, черт возьми, вы наделали?» В голосе мистера Шоу ощущалось разочарование и непреклонность. Лаки была совершенно уверена, что он не видел дракона у нее на ладони, глядящего на свою новенькую вселенную относительно крупными зелеными глазами, мокрыми от слез. Но на всякий случай быстро накрыла ладонь другой рукой и уставилась на учителя, надеясь, что ее лицо обрело достаточно невинный вид. «Да, мистер Шоу...» Спросила она, убрав сложенные чашечкой руки под стол. У места Шоу были крупные мышцы и мощная шея. Вдоль шеи проходило по две вены с каждой стороны, которые вздувались, когда он сердился, как вздулись они и сейчас. Его не волновало, что у Лаки в руках. Его волновало сверкающая, тающая, воспламеняющаяся масса перед ней. «Отойдите!» — приказал он отрывисто, поливая все это из огнетушителя. «Откройте окна!» — крикнул он Мари и Анджи. — Сию же минуту нам сейчас меньше всего нужно, чтобы во всем здании сработала пожарная сигнализация. Вы двое. Он указал на Уоллеса и мальчика, который всегда с ним сидел, и чьего имени Лаки никак не могла запомнить. — Встаньте на парты и помашите тетрадями у датчика. Встать, солдаты! Мистер Шоу когда-то служил в армии, где обучал солдат выстраиваться в ровные ряды, бегать по 30 миль, стрелять из автоматов и говорить «Есть, сэр!» прежде чем решил заняться кое-чем посложнее преподаванием в четвертом классе. По крайней мере, так он рассказывал. Иногда он заставлял всех чувствовать себя бегущими через зону боевых действий, где опасности подстерегают на каждом шагу, а ноги болят после изнурительного дня в тяжелых ботинках. Он часто называл учеников солдатами и говорил им, что учеба, как и жизнь, — это бой. Себя он называл командиром и часто говорил, что как минимум на время урока «Ваши души принадлежат мне», — это он особенно любил повторять. Лаки была не согласна, но говорить об этом учителю не стала. мисс Бевингтон Бивингтон-Коутс, я откровенно вами шокирован. Я ожидал гораздо лучшего. Вы весь день отвлекались, это неприемлемо. Отвлечение ведет к разрушительным последствиям, никогда об этом не забывайте». Он открыл журнал и с нажимом провел изящную линию. Несомненно, двойка. Лаки в жизни не получала двоек за классные проекты, но это восприняла с достоинством и решимостью, с гордо поднятой головой и хладнокровным выражением лица, потому что с этой двойкой у нее появился дракон. Пусть о нем никто и не знал, пока он ползал по пространству между ее ладоней, исследуя их линии и впиваясь в кожу крошечными коготками. О нем никто и не мог знать. Это все-таки был ее дракон. В ней почему-то поселилась уверенность, что если кто-то в школе узнает, то дракона у нее отберут, и от самой мысли об этом ей стало невообразимо грустно. Она даже испугалась, что от этого у нее разорвется сердце. «Прошу прощения, мистер Шоу», — сказала она. «Я напишу эмейл вашим родителям и особенно укажу в нем на вашу беспечность. Полагаю, они примут соответствующие меры». «Разумеется», — сказала Лаки. Это не грозило ей никакими последствиями. Мистер Шоу часто пугал имейлами, но, насколько всем было известно, ни одного не написал. Лаки не была даже уверена, что он умеет пользоваться компьютером. Мистер Шоу был старомоден. Но даже если бы он что-то и написал, едва ли родители это бы прочли. Мама в последнее время вообще почти ничего не делала, а папу она не видела со дня независимости, когда он вышел за фейерверками и не вернулся. Мистер Шоу принес контейнер для отходов и смахнул в него некогда светившуюся массу, вернее, то, что от нее осталось. Та оказалась довольно тяжелой, тяжелее, чем казалось с виду, и ударилась о донышко с громким стуком. Мистеру Шоу при всей его недюжинной силе пришлось заметно напрячься, чтобы дотащить контейнер до задней комнаты. После этого в лаборатории до конца дня стоял странный запах. Лаки намеренно пропустила автобус и пошла домой пешком в припрыжку, надежно спрятав дракончика в ланчбокс, в котором, конечно, проделала дырочки, прикидывая в голове, как сделать эпичный и великолепный драконий террариум со своей самой лучшей подругой, миссис Холлинс. Миссис Холлинс был 101 год, она жила по соседству. Среди сверстников друзей у Лаки было немного, или, вернее, не было вообще. В школе она всегда сидела одна, всегда одна играла на площадке, Ее никогда не звали поучаствовать в чем нибудь групповом проекте. Но это ее мало заботило, или же она говорила так другим, но она и не слишком это понимала, если понимала вообще. Большинство ребят Лаки просто сбивала с толку, а они, в свою очередь, сбивали с толку ее. С миссис Холлинс она таких проблем не испытывала. Лаки обожала гостить у миссис Холлинс, это было ее любимое место, особенно с тех пор, как ушел папа. Свернув за угол к своему кварталу, Лаки изумилась тому, какой чудесный стоял день. Теплый для середины октября, со сладковатым запахом опавших листьев и гниющих яблок. На ярко-голубом, как яйца малиновке в небе, светило солнце. Дракон зашуршал в своем ланчбоксе. Лаки наклонилась к нему. «Не бойся», — прошептала она. «Я выпущу тебя, как только придем к моей подруге». Она постаралась скрыть дрожь в голосе, когда сказала подруга, чтобы дракон понимал, что иметь друзей — самое обычное дело, и они есть у всех на свете, даже у драконов. Ей хотелось уберечь своего дракона от досадных жизненных трудностей. Лаки остановилась, дойдя до своего дома. Хотя весь их квартал сиял в чистом осеннем свете, ее дом был погружен в тень. У двери скопилась целая груда почты. Мама была где-то внутри. Лаки наморщила лоб. Ее живот скрутило. Она знала, что мама, скорее всего, лежит на диване и опять плачет. Мама все время плакала. Также она знала, что ей следует войти в дом и посидеть немного с мамой. И хотя это не помогало, Лаки знала, что это нужно делать. Так же, как чистить зубы или протирать стол, когда тот становился грязным. Но дракон слишком суетился в ланчбоксе, а самой Лаки очень хотелось показать его миссис Холлинс. «Мам!» — крикнула она с крыльца, позволив своему рюкзаку упасть с глухим стуком. Мама не ответила. «Я хочу поиграть!» Она не сказала, что пойдет к миссис Холлинс. Насколько Лаки знала, мама никогда не видела миссис Холлинс и вообще едва ли замечала соседний дом. Лаки прижала ланчбокс к груди и сбежала по ступенькам. Мама точно ее слышала. Этого, конечно, было достаточно. Дом миссис Холлинс сверкал в свете солнца. Он всегда сверкал. Эта его особенность тоже нравилась Лаке. А еще у его двери не было удручающей горы писем, потому что к миссис Холлинс почта никогда не приходила. Лаке считала это из-за номера дома, который, в отличие от остальных с целыми числами, был 1425, 1, 2, а почтальон, вероятно, не доверял дробям. В передние двери дома миссис Холлинс имелся выпуклый иллюминатор дюймов 8 в диаметре, на такой высоте, чтобы подходить к росту миссис Холлинс. И это было удобно, ведь Лаки имела такой же рост. Это позволило Лаки заглянуть в дом и следить за медленным приближением старушки, чья искаженная стеклом фигура становилась все более и более невероятной, пока весь иллюминатор не заполнил гигантский глаз. Лаки помахала рукой. «Здрасте, миссис Холлинс». «Ой, Люсинда!» — воскликнула миссис Холлинс в домофон. «Какой сюрприз!» Она всегда так говорила. Даже несмотря на то, что Лаки приходила каждый день. У миссис Холлинс был очень сильный акцент, когда она называла Люсинду по имени, у нее выходило Лусинда, потому что она происходила из места, которое звалось старой страной. Лаки не знала точно, где это находится, знала только, что оно старое. Секундочку, сказала миссис Холлинс, сейчас открою. Это было целое дело. Дверь в дом миссис Холлинс была толстая, широкая и очень тяжелая. Изначально она размещалась на какой-то сверхсекретной экспериментальной подлодке. Миссис Холлинс никогда не рассказывала, состояла ли она в экипаже, но Лаке полагала, что да. Интересному дому положено иметь интересный вход, сказала как-то миссис Холлинс. Лаке зарубила это себе на носу. Может когда-нибудь эта информация пригодится ее маме? Ну мало ли? Чтобы дверь открылась, должно было сработать бесчисленное множество различных рычагов, защелок, шестеренок, пружин и моторчиков. Миссис Холлинс требовалось лишь потянуть за шнурок. Он был из красного бархата и когда-то служил частью циркового представления. Однако весь процесс занимал больше минуты. Дверь загудела, заскрипела, застонала, загрохотала и, наконец, открылась. Миссис Холлинс стояла в проеме. Ее морщинистые губы расплылись в улыбке. У нее были короткие седые волосы, торчащие во все стороны, будто сверкающие булавки. Она стояла в тонком хлопчатобумажном платье с накладными карманами, которые оттопыривались от инструментов, белом лабораторном халате и паре черных резиновых сапог. И хотя ее глаза были маленькими и ясными, как камешки, очки действовали, как увеличительные стекла, отчего они казались похожими на планеты-близнецы, а лицо меньше размером, чем на самом деле. Она моргнула раз, моргнула другой. Наклонилась так близко к лаке, что они чуть не соприкоснулись носами. Что-то изменилось. Ее увеличенные глаза слегка прищурились. В тебе что-то изменилось? Нет, ответила лаки. Тебя будто стало меньше. Тебя стало меньше? Спросила миссис Холлинс. Затем вытащила из кармана измерительную ленту и измерила череп лаки. Нахмурилась. Вряд ли. «Сказала Лаки». Дракон зашуршал в ланчбоксе. Лаки от предвкушения чуть не падала в обморок. «Сейчас-сейчас миссис Холлинс его увидит». Старушка хрюкнула, затем пожала плечами. «Ладно, мне, наверное, показалось. Заходи тогда». Она заковыляла на кухню. «Я чайник поставила». Миссис Холлинс была ученой и изобретателем, и в каждой ее комнате гудело что-то механическое. У нее были машины, которые открывали банки, машины, которые сообщали, что туалет занят, машины, которые закрывали ставни, если очень громко прочистить горло. Это оказалось проблемой, когда миссис Холлинс подхватила воспаление легких. У нее были машины, которые показывали видеоизображения лабораторий по всему миру, включая ту, что находилась, судя по всему, в открытом космосе, машины, которые управляли ее разнообразными лабораториями в подвале, и машина, которая ползала по дому с метелкой из перьев и влажной тряпкой, потому что протирать пыль никогда не бывает лишним. Миссис Холлинс ходила с тростью, на нижнем конце которой находилось четыре зубца. Трость эта оказалась вполне обычной, если только не обратить внимание на то, что каждый зубец был оснащен собственным оптическим механизмом, который помогал удерживать равновесие и реагировал на каждое движение. Опрокинуть трость было невозможно. Лаки знала это, потому что однажды попробовала это сделать, пока миссис Холлинс дремала на диване. Трость не только мгновенно выровнялась, но и, встав перед Лаки на дыбы, выгнала ее из комнаты, будто лабрадор с излишней усердностью, защищающий хозяина. Лаки однажды сказала миссис Холлинс, что той стоит дать тросте какое-нибудь крутое и представительное имя, например, Клык, Задира или Волчица. Миссис Холлинс ответила ей, что давать имена машинам глупо, ведь у них нет души. «Нельзя давать имя тому, у чего нет души», — сказала миссис Холлинс. «Это всем известно». Лаки поставила ланчбокс на кухонный стол. «Миссис Холлинс», — пропищала она. Ей едва удавалось сдержать возбуждение. «У меня потрясающие новости». Она положила руку на ланчбокс и стала прыгать на месте. Миссис Холлинс сунула руку в накладной карман своего платья и вытащила вычурный театральный бинокль, затем нахмурилась. «Нет, с тобой что-то случилось. В тебе чего-то не хватает?» «Во мне?» — переспросила Лаки. «Чего во мне не хватает?» «Не знаю», — сказала миссис Холлинс, и ее морщины собрались вокруг окуляра в бинокле. «Сама мне скажи!» Лаки покачала головой. «Не думаю, что во мне чего-то не хватает. Зато у меня кое-что есть, миссис Холлинс, кое-что новенькое, и я пытаюсь вам об этом рассказать». В этот момент вскипел чайник, но вместо свиста он издал женский голос, поющий песню из оперы. Миссис Холлинс однажды пояснила, что это была травиата, будто Лаки понимала, что это значит. Лаки ценила это в миссис Холлинс. Старушка всегда считала, что Лаки знает больше, чем на самом деле, в отличие от всех остальных взрослых, которые думали наоборот. Лаки покачала головой. «Нет, все не так. Я ничего не находила. Я кое-что создала, кое-что драконье случайно». «Но все же я создала, так же, как вы создаете всякие вещи». Лаки указала на крошечную восьминогую машину с присосками на ножках, которая как раз мыла окно на кухне. «Не могу сказать, что понимаю, о чем ты», сказала миссис Холлинс, настраивая бинокль. «Покажи мне, что у тебя в коробке». Она произнесла это как настоящая ученое, ведь ученых всегда интересуют данные наблюдений. Лаки едва сумела сдержать восторг. Она открыла ланчбокс и довольно улыбнулась. Ее дракон сидел по центру и смотрел большими любопытными глазами. Ее личный дракон. Лучше и быть не могло. «Разве он не чудо?» — спросила Лаки с придыханием. Миссис Холлинс тяжело опустилась на полированный металлический стул и снова поправила толстые стекла бинокля. Время от времени люди называют чудом те или иные вещи и делают это, пожалуй, чаще, чем следовало бы. Она протянула руку, чтобы дракон заполз на нее. Тот стал чуточку больше, чем был изначально. Если в школе он был слимскую фасолину, то теперь вырос до размера виноградины. Дракон стоял на открытой ладони миссис Холлинс, на вытяжку, уставившись на нее, пока она также пристально смотрела на него. Она наклонила ладонь, чтобы дракон перелез с одной руки на другую, бормоча при этом что-то по-старострански. Лаки знала, она делала это ради научного исследования, и ее переполняла гордость за случайное создание дракона, который был настолько достоин тщательного изучения. «Умничка, дружище!» — прошептала она. «Почему бы тебе не налить кипятка в заварник, дорогуша?» — сказала миссис Холлинс и покосилась на Лаке. «Ты не придумала ему имя? Нет? Дракону я имею в виду?» Лаки испытала такое чувство вины, что у нее едва не подкосились ноги. Она не назвала своего дракона. Что же она за драконья родительница? Как можно было о таком забыть? Она положила два чайных пакетика в механический заварник и залила кипятком. У заварника были короткие ножки, гибкие ручки и таймер, который не позволял чаю завариваться чересчур сильно. Лаки поставила его на стол. «Пока нет», — ответила Лаки со всей небрежностью, на какую была способна. «Конечно, я хотела посоветоваться с вами, убедиться, есть ли у него душа». Это была явная ложь, но ей это показалось хорошим планом. Она замолчала, сдвинула брови. «У драконов ведь есть душа?» — спросила она. «Смотря что за дракон», — ответила миссис Холлинс рассеянно. Она скользнула рукой в карман, вынула оттуда блокнот с ручкой и стала записывать символы. Люсинда знала, что они были стаространские, но что они означали, не имела понятия. «Дрожайшая Люсинда, какое у тебя любимое печенье?» Лаки поразилась тому, что миссис Холлинс этого не знала. «Лимонное?» — ответила она. Именно таким печеньем она угощалась у старушки каждый день. «Хорошо, хорошо» сказала она, поднося дракона почти к самому носу и напряженно в него вглядываясь. Потом записала что-то еще. «Принеси-ка сюда этого лимонного печенья. И еще. Можешь захватить вон то увеличительное стекло». Рядом с тостером лежало огромное стекло на металлической подставке. Оно было довольно тяжелым, и Лаке пришлось взять его обеими руками. Мышцы дрожали, пока она несла его до старушки. Миссис Холлинс поставила дракона на стол, точно под стекло. Затем взяла крошку от печенья и поднесла к маленьким драконьим коготкам. Дракон поежился, и Лаки вслед за ним. Лаки охватило восторженное любопытство. Дракон понюхал крошку и съел ее. Лаки втянула носом воздух, подивившись тому, как силен был в нем аромат лимона и вкус лимона на губах. И на языке, и везде. Дракон вытер рот, попросил еще кусочек, протянув ножку. Лаки облизнула губы. Дракон съел второй кусочек и развалился на столе, прижавшись к его поверхности животиком. На его личике читалось полное удовлетворение. Лаки тяжело опустилась на стул. Она потерла живот. «Хм...» — пробормотала миссис Холлинс. Затем повернулась к механическому заварнику. «Чай, пожалуйста...» — произнесла она отрывисто. «Повторять команду заварнику не понадобилось...» Его старые механизмы дребезжали при движении, но сумели придвинуть чашки поближе и наполнить их чаем, после чего заварник протянул тоненький гиперщуп к сливочнику, обвив его кончик вокруг ручки и выпустив присоски. Затем осторожно поднял его над столом и вылил по несколько капель сливок в чай, и по дороге еще чуть-чуть капнув на салфетке. «Молодец!» — похвалила миссис Холлинс. Заварник, казалось, задрожал от восторга. Его шестерни едва заметно сверкнули. Дракон отрыгнул. Лаки тоже. Она как-то слышала, что отрыжка бывает заразной, или это касалось зевков, а может, того и другого. Миссис Холлинс сощурила глаза. «Люсинда, дорогуша, у тебя был трудный день, ты наверняка проголодалась, возьми печенье, лимонное твое любимое». Лаки покачала головой. «Нет, благодарю», — ответила она и зевнула дракон тоже зевнул я сыта миссис холлинс записала что то в блокнот с тех пор как дом миссис холлинс со всеми его изобретениями и лабораториями потайными комнатами и странными этажами безо всякого предупреждения возник рядом с домом лаки девочка смотрела на него со смесью изумления и благодарности она сразу же познакомилась с миссис холлинс та оправившейся от первоначального потрясения тем что лаки вообще заметила ее дом Больше никто, судя по всему, его не видел. Пробормотала себе под нос, что всегда кто-нибудь донайдется, да А потом рассказала Лаки, что та может оказаться полезной, каковой Лаки и стала. После этого Лаки каждый день помогала миссис Холлинс выметать и протирать различные научные инструменты. Она кормила древнюю птицу, проверяла древних рыбок, оставляла крекера белкам и выходила к дереву здороваться с совой, которая на нем жила, потому что каждый заслуживает должного приветствия. Миссис Холлинс попросила Лаки встать рядом с кухонной дверью. Старушка забралась на табуреты с линейкой и ручкой, отметила рост Лаки. «Зачем вам знать, какого я роста?» — спросила Лаки. «Потому что я дама любопытная и делаю любопытные вещи». Только и ответила миссис Холлинс, записав при этом что-то по-старострански, что именно она Лаки не рассказала. Они спустились на механическом подъемнике в подвал, где миссис Холлинс проверила, как растут разумные металлы в своих светящихся инкубаторах. Один уже вертелся в своем теплом чреве, в одно мгновение превращаясь в сверкающую руку, следующее в чудовище, а потом в глаз. «Угомонись уже!» — сказала миссис Холлинс, постучав по стеклу. Металл сплющился в бесформенную кучку. Лаки всмотрелась сквозь стекло. «Как он это делает?» Спросила она. Дракон, выглядывавший из кармана ее рубашки, нырнул в укрытие. Он очень испугался. Миссис Холлинс пожала плечами. «Он разумный. Он может делать, что ему вздумается». Она, сощурившись, посмотрела на комок. «И еще он умеет делать то, что ему велят, каким бы ни было его собственное мнение на этот счет». Масса покорно булькнула. Лаки отодвинулась от инкубатора на безопасное расстояние, и позволила дракону выползти на стол. Тот немного порыскал вокруг, но остался рядом с рукой Лаки. Она была ему нужна. Лаки это точно знала. Она посмотрела на миссис Холлинс. «Если он разумный, это значит, что у него есть душа?» Миссис Холлинс изумилась. «Нет, ты что? Что за безумная идея? У многих существ, у которых есть разум, нет никакой души. Ты же видела политиков по телевизору. Лаки не видела, но решила не признаваться в этом миссис Холлинс. «Хорошо», — медленно проговорила Лаки, «но как тогда вы понимаете, когда она есть?» Миссис Холлинс сурово взглянула сначала на Лаки, потом на дракона, потом на туфли Лаки, которые теперь стали ей велики и едва не спадали с ног. «Делаю обоснованные предположения», — сказала она, «и да поможет Бог, если ты ошибаешься». Она опять посмотрела на дракона, который теперь был размером с абрикос. «А ну отдай!» — сказала она строго. Дракон взбежал по руке Лаки и юркнул ей в карман, оказавшись в безопасности. Лаки не знала, что именно дракон должен был вернуть. Дракон заскулил. «Я серьезно?» — сказала миссис Холлинс. Дракон вздохнул и расслабился. Миссис Холлинс похлопала Лаки по плечу. «Это важно — установить границы!» — сказала она. «Во всех отношениях, но ты об этом, конечно, знаешь». Лаки сделала вид, будто понимает, о чем речь. Затем проследовала за миссис Холлинс обратно к подъемнику. Когда они опустились еще ниже, в подвал, обувь Лаки снова стала нормального размера. Лаки никогда еще не бывала на этом этаже. Здесь лился голубовато-зеленый свет, словно они находились под водой. На стене моргали экраны, похожие на иллюминаторы. Такие были у миссис Холлинс и на первом этаже, но если там их всего висело не слишком много, то здесь они исчислялись десятками. Лаки смотрела, в рот. Подобно экранам наверху, они показывали изображения из разных лабораторий. И если большинство этих лабораторий выглядели вполне обычными, то некоторые, казалось, находились под водой или в каких-то глубоких пещерах. В одной ученые будто плавали. В двух других работали животные в лабораторных халатах, а еще в трех — ученые в защитных костюмах со странными штуковинами типа дополнительных голов, четырех рук или огромных обтянутых тканью хвостов. Люсинда предположила, что это какое-то странное телешоу. «Поставь дракона на стол», — сказала миссис Холлинс. «Я хочу его сфотографировать». «Зачем?» — спросила Лаки. Миссис Холлинс указала на экраны. «Как тебе известно, мои коллеги...» «Ну, они очень далеко отсюда, но они, как и я, весьма любопытные ребята. Они будут рады посмотреть на твоего чудесного дракона. Ради науки!» Лаки счастливо кивнула. Она любила науку. Вытащив дракона из кармана, она поставила его на стол. Дракон тотчас заверещал, из его глаз хлынули слезы, которые собрались в приличных размерах лужицу. Лаки почувствовала тяжесть на сердце. Миссис Холлинс этого будто и не замечала. «Люсин, да дорогуша, почему бы тебе не сесть рядом с твоим драконом? Я бы хотела, чтобы ты тоже была в кадре». Миссис Холлинс прикатила свою камеру. Та была огромная, совсем не такая, как те, что доводилось видеть Лаки. Она вращалась на роликах, а ее медная поверхность блестела, явно отполированная локтями. Миссис Холлинс взобралась на сиденье. Щелкнула выключателем, и механизмы завертелись. «Добрый день, коллеги!» Поздоровалась миссис Холлинс. Фигуры в экранах тотчас с интересом подняли головы. «Это Люсинда. Она живет на Земле по соседству со мной, а, то есть...» Она прочистила горло. «Мы живем в одном квартале города. Это на планете Земля считается обычным делом, о котором можно упомянуть в дружеской беседе». Миссис Холлинс секунду помолчала. Ее щеки покрылись румянцем. Здесь есть те другие обычные дела, о которых можно упомянуть. Например, пальцы на руках или ногах, или цвет неба. Но я обратилась за вашим профессиональным мнением не поэтому. Люсинда, судя по всему, случайно создала дракона. Мы, конечно, уже слышали о подобных вещах. Миссис Холлинс посмотрела на Лаки. Это потому что мы ученые. — О, — сказала Лаки, стараясь показаться сведущей, — разумеется. Миссис Холлинс повернулась к камере. «Но раньше это случалось ненадолго. И вообще, после того, как это случилось в последний раз, осмелюсь сказать, мы все предположили, что это больше никогда не повторится. Но вот что мы видим. Эта юная леди пребывает в восторге от дракона, что вполне типично. И Люсинда Дорогуша, нам всем очень интересно услышать твою чудесную историю о том, как твой прекрасный дракон появился». «Прошу, расскажи нам все с самого начала, только ничего не упускай. В том числе это важно, перечисли всех, кто находился поблизости. Давай, милая». Миссис Холлинс отрегулировала камеру и чуть выдвинула ее вперед. Дракон юркнул за ладонь Лаки и ухватился за нее коготочками. Лаки чувствовала, что он дрожит. Фигуры ученых прижались к своим экранам и вытаращили глаза от удивления. Лаки все рассказала, ничего не упустила. В ту ночь Лаки лежала у себя в постели, тупо уставившись в темноту. Дракона у нее не было. Но миссис Холлинс сказала, и, как заключила Лаки, вполне справедливо, что дракон еще не был приручен, а у нее дома была слабая и больная мама. Что если дракон станет бродить где-нибудь в ночи, а вдруг он вырастет и еще напугает кого-нибудь? Выдержит ли сердце матери такое? Вряд ли. Лаки плакала, когда поняла, что дракона придется оставить, и плакала, когда миссис Холлинс решительно взяла его у нее из рук и закрыла дверь, но теперь... В комнате Лаки было довольно темно. За окном горел уличный фонарь, разливая по полу желтый свет. Она знала, что если подойдет к окну, то увидит дом миссис Холлинс и странные разноцветные огоньки, которые всегда вырывались из трещин. Лаки считала, что они были как-то связаны с наукой. Миссис Холлинс умела изобретать всякие вещи и умела решать проблемы. Она занималась тем, чем и положено заниматься инженером. Миссис Холлинс строила террариум. Миссис Холлинс строила контейнер для переноски. Миссис Холлинс решала проблемы. Лаки доверяла Миссис Холлинс и знала, что может вздохнуть с облегчением. Но без дракона она мало что чувствовала. Будто его появление оказалось настолько потрясающим, что все ее чувства прошлого, настоящего и будущего сплелись в нем одном, не оставив ничего взамен. Лаки лежала в кровати и не двигалась. Она не спала, она не переживала, она вообще ничего не чувствовала. Отсутствие дракона было для нее все равно, что потеря руки или ноги, ее терзала фантомная боль. И с каждой секундой все сильнее. На следующий день Лаки села на кровать матери, чтобы пожелать ей доброго утра. Мать тоже не спала. Ее лицо было мокрым от слез. Обычно, когда Лаки видела мать в таком состоянии, ей становилось плохо от тревоги за нее, но сегодня она не почувствовала ничего. Она похлопала мать по тыльной стороне ладони, потому что это показалось ей правильным. Не было ни укола боли, ни страха за мать. Она даже не помнила, чтобы испытывала подобное прежде. «Хорошего дня, мама», — сказала она, выходя из комнаты. Прежде чем отправиться к автобусной остановке, Лаки постучала в дверь миссис Холлинс. Она никогда не заходила к миссис Холлинс по утрам, но увидеть дракона хотелось так сильно, что ее выворачивало наизнанку. И чем ближе она подходила к дому миссис Холлинс, тем сильнее становилось это желание. Она увидела в иллюминатор, что миссис Холлинс стояла возле стола с какими-то двумя старушками. Это казалось странным. Лаки никогда не видела, чтобы к миссис Холлинс кто-нибудь заходил. Хотя, рассудила Лаки, вряд ли в этом было что-то необычное ведь старики тоже дружили между собой и все время навещали друг друга. Как и миссис Холлинс, они были в лабораторных халатах и резиновых сапогах. Как и миссис Холлинс, они носили толстые очки, в которых их глаза казались неестественно большими. У одной из них кожа была слабого фиолетового оттенка. Лаки знала, что пялится так, как она, грубо, и решила, что это у нее от старости. Миссис Холлинс доковыляла до двери, сощурилась в иллюминатор и поздоровалась с Лаки по домофону, «Ой, Люсинда, мы как раз о тебе говорили. Заходи, попьем чай». Потянув за бархатный шнурок, она окрикнула в гостиную. «Миссис Алеандер, почему бы вам не достать из буфета чашку для Люсинды?» Дверь с грохотом открылась. Дракон сидел на столе под стеклянной чашей. Ее дракон. Люсинда почувствовала, как пространство между ними разом схлопнулось. «Я скучала по тебе» вырвалась у нее вместе с рыданием, поднявшимся из самой глубины ее естества. Она прижала дракона к себе. Теперь он стал больше, с целую сливу. Она поцеловала, его обняла и почувствовала все сразу. Все чувства, которые существовали на свете, охватили ее в один миг. Она злилась на мистера Шоу за то, что поставил ей двойку, тревожилась от того, что отец ушел из дома, восхищалась этим прекрасным утром, печалилась из-за болезни матери, Надеялась, что теперь у нее появился настоящий друг, как у других детей, и отныне все будет хорошо. Чувств стало так много, что она думала, будто сейчас взорвется, а дракон, казалось, ее чувства разделял. Он снова вырос и стал уже с большое яблоко. «Отдай!» — крикнула миссис Холлинс. Лаки так встрепенулась из-за резкости старушки, что в вмиг расплакалась, и миссис Холлинс положила руку ей на плечо. «Не ты, дорогуша, ты бесподобна, как всегда!» Миссис Холлинс никогда раньше не называла ее бесподобной. Люсинда почувствовала, как расплывается в такой широкой улыбке, которая, наверное, могла бы заполнить собой всю комнату. Дракон внезапно потяжелел, но как только миссис Холлинс прочистила горло, вернулся к прежнему размеру сливы. Лаки узнала, что две женщины, миссис Элеандр и миссис Ксенон, были подругами и учеными из старой страны. Миссис Элеандр лишь немного говорила по-английски, миссис Ксенон не говорила вовсе. Пока Лаки шептала всякие нежности дракону, женщины переговаривались по-старострански. Вдруг девочка услышала вдалеке шум подъезжающего школьного автобуса. «Мне пора», — сказала Лаки. «Можно мне забрать дракона?» Но она знала ответ заранее. «Не сейчас», — ответила миссис Холлинс медленно. «Сначала нам нужно найти самый безопасный способ, как это сделать. А пока, дорогуша, встанешь у двери, пожалуйста», «Я хочу посмотреть, какой у тебя стал рост». «Но вы вчера меня измеряли», — возразила Лаки. «Ничего, ничего», — сказала миссис Холлинс, направляя ее к косяку и ставя на нем отметку. Табурет ей на этот раз не понадобился. Лаки чувствовала, как дыхание миссис Холлинс касается ее макушки. Оно было очень горячим. Потом старушка выпроводила Лаки, не показав ей отметки. Лаки побежала к остановке. Та оказалась дальше обычного. Наверное, она просто устала. Она с трудом взобралась по входному трапу. Каждая ступенька казалась выше привычного. Но Лаки ничего из этого не волновало. Ее вообще мало что волновало. А когда автобус отъехал, эта ее бесчувственность стала такой широкой, высокой и объемной, что Лаки забыла, что вообще когда-либо что-то испытывала. Лаки бросила взгляд на свой дом и заметила, что там кто-то стучал в дверь. Лаки знала, стучать в нее можно было сколько вздумается. Мать все равно не встанет с кровати еще несколько часов. Да и когда встанет, едва ли откроет. Посетитель повернулся лицом, и Лаки сощурилась. Это был Мистер Шоу. Но, подумала Лаки, Мистер Шоу никогда не ходил по домам. Насколько знала Лаки, он жил прямо в школе. Автобус быстро удалялся от ее дома. Лаки оставалась наблюдать за ним лишь считанные мгновения. Она увидела, как Мистер Шоу заглянул в окно, увидела, как он прислушивается к тому, что происходит за дверью. Заметила с таким видом, с каким замечают всякое ученые. Она просто фиксировала данные, затем взяла блокнот и написала слово «наблюдение» в самом верху страницы. Первое. «Мистер Шоу у моего дома». Она не знала, что еще написать. Считается ли наблюдением, когда ученый наблюдает за субъектом, который, в свою очередь, также за чем то наблюдает? Она не была в этом уверена. В школе она взяла поднос с завтраком, но ничего не съела только сидела одна и не замечала этого. Ее форменные брюки и рубашка были ей чересчур велики, хотя вчера были в пору. Видимо, растянулись. Волес и мальчик, который всегда с ним сидел, посмеялись над ее поношенной одеждой. Обычно подобные насмешки задевали ее чувства или, по крайней мере, неверность предположения из принципа привела бы ее в ярость. Но не сегодня. На пятом уроке она вошла в класс мистера Шоу, и тот удивился, увидев ее. «Ты здесь?» сказал он. Губы у него пересохли, точно он увидел призрака. «Я всегда хожу в школу». Его замешательство ее не смущало. Ее вообще ничего не смущало. Она просто констатировала факт. Мистер Шоу обошел ее, оглядев с ног до головы. «С тобой ничего не...» Но он не закончил вопрос, потому что раздался звонок, и нужно было начинать урок. Лабораторный проект в этот раз был почти такой же, как тот, что вызвал появление дракона накануне. Что было странно, ведь мистер Шоу никогда не повторял классные проекты. Но он расхаживал между рядами и так орал на учеников, что никому не хотелось спрашивать его об этом. Лаки задумалась, получил ли еще кто-то кроме нее двойку на предыдущем уроке. Ученики снова стали измерять и смешивать жидкости и порошки из мензурок и флаконов, на чьих этикетках были написаны лишь дни недели. На доске были инструкции, написанные агрессивно-аккуратным, выверенным почерком мистера Шоу, Замешаете 8 граммов вторника в 142 мм субботы и выждите 10 секунд, прежде чем хорошенько встряхнуть. Добавьте 19 капель среды по одной за раз. И так далее. Мистер Шоу сказал, это нужно, чтобы они научились четко следовать указаниям. Им нужно было следовать написанному до последней запятой. Лаки, затаив дыхание, ждала, что ее раствор снова взорвется. Она не питала надежд, она не чувствовала ничего». Но она знала по-научному, что два друга лучше, чем один. Взрыва не последовало, дракон не появился. Она выполнила задание идеально. Анджи и мальчик, который всегда сидел с волисом, отшатнулись от своих склянок, когда те засияли и полыхнули жаром. Пол сотрясся, от жидкости пошел дым. Лаки увидела, как они вытаращили глаза и спрятали руки под парту. Увидела, как они изобразили на лицах должное раскаяние, когда мистер Шоу, недовольно закричав, схватил мусорное ведро и выбросил их неудавшиеся опыты. Лаки ничего не почувствовала, однако впервые это заметила. Она посмотрела на мальчика, который всегда сидел с Воллисом. Волис Уоллес все еще хлопал его по плечу, спрашивая, на что тот уставился, но мальчик не отзывался. Лаки посмотрела на Анджи, которая отошла в угол. Она улыбалась. В ее глазах стояли слезы. «Интересно», — пробормотала Лаки. Миссис Холлинс хотела, чтобы Лаки думала как ученая. Хотя она никогда этого не говорила, Лаки понимала, что это так. А быть ученой — значит вести за всем наблюдение. Она достала блокнот и открыла его на странице, вверху которой стояло слово «наблюдение». Она принялась писать. Все так же ничего, при этом не чувствуя. Она описала выражение лица Анджи и то, что мальчик, который всегда сидел с волисом отказывался от зрительного контакта с другом. Лаки замечала и другие вещи, и все их записывала. Пятое. Мальчик, который сидит с волисом, не покажет, что у него в руках. И 9. Вены на шее мистера Шоу вздулись заметно сильнее обычного. И 15. Пахнет лакрицей, пряниками и детской рвотой. И 21. Мистер Шоу назвал нас солдатами. 8 зачеркнуто, 12 раз. Нет ничего хуже, чем солдат, который плохо подготовился к миссии. Вам было дано хорошее обучение, солдаты. «Я знаю, вы еще будете за это благодарны, когда придет время, и вы отправитесь на свою следующую миссию. Разойтись!» Лаки взяла себе на заметку сообщить об этом миссис Холлинс. Мистер Шоу криком велел Воллису помахать перед пожарной сигнализацией. Криком велел Мари открыть окна. И еще сказал Анджи и мальчику, который всегда сидел с Воллисом, что напишет имейлы их родителям, но все знали, что этого не случится». После школы дом миссис Холлинс выглядел уже не так, как утром. Прежде всего, на подъездной дорожке собралось несколько странного вида машин, если, конечно, это были машины. Одна выглядела вполне обычным авто, только у нее совсем не было дверей, зато имелся люк на крыше, а весь салон был заполнен водой. Другая, эту Лаки изучила внимательнее, постаравшись записать свои наблюдения в блокнот, оснащалась крыльями, которые были сложены по бокам, и восемью, а не четырьмя колесами, причем каждая крепилась к машине телескопическими ножками. Лаки провела рукой по блестящей хромированной поверхности и посмотрела на задний бампер, где обычно указывается название модели и компания-производитель. На этой машине ничего не было, вместо этого было серебристыми буквами написано «Совершенно обычная земная машина». Лаки сдвинула брови, она никогда не слышала о таких машинах. Другое отличие дома миссис Холлинс состояло в нем самом, или, вернее, в крупном металлическом навесе, прикрепленном к его задней стороне. Навес этот имел две башенки, несколько альковов и даже развивающийся на ветру флаг, на котором изображалось что-то, напоминающее Млечный Путь. Лаки знала, что ей должно быть любопытно, знала, что эти изменения должны привести ее в замешательство, но ничего не чувствовала, даже вину за то, что не зашла сначала к матери. Она направилась к переднему крыльцу дома миссис Холлинс и постучала в дверь. Никто не ответил. Она постучала снова. Дверь слегка подалась. Она оказалась не заперта и даже не закрыта до конца. Лаки толкнула дверь и вошла в дом. Древняя птица кудахнула, Древняя рыба сделала круг в своем водном мире. Лаки сунула руку в карман и вытащила крекер для птицы. Она всегда носила их с собой. Потом взяла из банки щепотку корма и дала его рыбе. Она всегда ее кормила. Это была мелочь, но от этого Лаки чувствовала, будто ее кожа как-то лучше прилегает, кости двигаются плавнее, а голова держится более уверенно. Ее дракон находился поблизости, она это чувствовала. Приятное ощущение что-то чувствовать. «Эй!» — сказала Лаки, заглянув на кухню. «Там у стола стояли какие-то старик и старуха, которые разглядывали механический заварник». У старика к ушам было прикреплено что-то вроде причудливого статоскопа. Он с напряженным видом прослушивал заварник. У старухи было увеличительное стекло, как у миссис Холлинс, только с кнопками, огоньками и рычагами управления. И еще оно жужжало, когда приближалось к заварнику. Оба были одеты, как миссис Холлинс, в белые лабораторные халаты, хлопчато-бумажные домашние платья и черные резиновые сапоги. У старика был также виден пучок волос на груди и борода, смазанная маслом и с кончиком, Они записывали что-то в свои блокноты. Здрасте, поздоровалась она. Я Лаки. Старик и старуха посмотрели на нее сквозь очки с толстыми стеклами, за которыми их глаза казались сильно увеличенными. Но теперь они еще и расширились от удивления. Они сказали что-то непонятное Лаки, а потом жестами указали ей сесть. Старик налил ей чая. Старуха прокричала что-то в сторону. Одно из слов прозвучало похоже на Холлинс, но не совсем. Затем она вернулась к столу и погладила Лаки по голове, будто собаку. В других обстоятельствах это ее бы разозлило. Но сейчас она ощутила лишь укол чего-то, что могло быть чувством, но не была уверена и в этом. Где-то далеко раздался грохот. Возможно, в подподвале. В кухню, широко улыбаясь, вошла миссис Холлинс. «Люсинда!» — воскликнула она радостно. «Полагаю, я смогла решить твою проблему. По крайней мере, одну из них». «И боюсь самую легкую. Остается еще несколько более сложных проблем, но ими мы займемся в свое время». Она сощурилась, затем положила руку Лаки на лоб, затем пальцы ей на запястье. Она заговорила со стариком и старухой по-старострански, своим пояснительным тоном, который Лаки хорошо различала, пускай не понимала, что означают слова. Лаки старалась сидеть смирно. У нее застучали зубы, содрогнулись кости, дракон был где-то поблизости. У нее затрепетала кожа. Она поняла, какая-то часть ее имела форму дракона. Может быть, так оно было всегда. А когда дракона не было рядом, она чувствовала дыру в форме дракона прямо по центру... Всего. Вселенной, дома, себя самой. Она не ощутит себя целой, пока не получит своего дракона. «Ешь!» — сказала миссис Холлинс. И, не дожидаясь ответа, просто сунула печенье Лаки в рот. Она пожевала, но удовольствия при этом не испытывала. Старик со старухой принялись делать заметки. Старик спросил у миссис Холлинс что-то по-старострански. «Надо сказать, выпей чаю», — ответила она, а потом шепнула Лаки. «Он пытается выучить английский уже 172 года, но все никак не получается». Она покачала головой. «Мужчины!» пей чаю!» Протянул старик любезно, вручая Лаки горячую чашку. Миссис Холлинс закатила глаза. «Ладно, Люсинда», — сказала она, — «давай познакомим тебя с остальными учеными». Башенки навеса в задней части дома были оснащены высокими рядами мониторов на роликах, благодаря которым их можно было легко переместить. Несколько ученых тихонько переговаривались. Большинство из них, подобно миссис Холлинс, были глубокими стариками, и все были в хлопчатобумажных платьях, лабораторных халатах и толстых резиновых сапогах. У одного очки были с линзой на лбу, которая выглядела как третий глаз, у другого была морда и челюсти престарелой собаки, но Лаки знала, что это невежливо пялиться на стариков, чьи лица обвисали от прожитых лет. У следующего был нарост, слегка напоминавший ястребиный клюв. Еще один был зеленого цвета, но Лаки знала, что они преодолели очень большое расстояние, а от укачивания иногда можно было и позеленеть. Миссис Холлинс усадила Лаки на табурет рядом со своим подиумом, и по-старострански обратилась к собравшимся. Ученые бросились вносить заметки. Лаки не знала, сколько времени это продлится. Ей хотелось только увидеть своего дракона. Она мало что чувствовала, но это желание ее не покидало. Дыра в форме дракона в центре ее естества будто бы гудела и подрагивала. Она закрыла глаза, постаралась сосредоточиться на себе. «Где же ты?» — спросила она, насколько могла отчетливо. «И тогда?» «Лаки?» Лаки распахнула глаза, оглядела комнату. Никто больше этого не слышал. Голос? Это точно был голос, она в этом не сомневалась. Поступал к ней не через уши. Он, казалось, проходил сквозь ее кости, по воздуху, через пустое пространство. Этот голос был ею, и она была голосом. «Лаки?» Вот опять. Она крепко зажмурилась, постаралась сосредоточиться на своих мыслях. «Дракон?» — подумала она. «Где ты?» «Да, это был дракон, она точно знала. Я здесь с учеными. Мне нужно кое-что им сказать, но я не уверена, что они поймут». Потом долго ничего не происходило. Лаки чувствовала, что пространство в форме дракона чуть увеличилось, пока, наконец, не раздалось. «Я потерялся, Лаки. Я не знаю, где я. Я ощущаю тебя, но не вижу. Ты только мне и нужна. Я не могу существовать без тебя». И пространство в форме дракона увеличилось еще немного. Ученые ахнули. Двое подбежали к Лаке, один взял за руку, другой прижал ладонь к ее лбу. Все разом заговорили, кто-то по-старострански, кто-то на языке совершенно на него не похожем, но и определенно не на английском. Лаки посмотрела на миссис Холлинс. Та выглядела совершенно не так, как обычно. Ее глаза светились красным, А колючие седые волосы стали длиннее и толще, будто из ее черепа проросли настоящие металлические шипы. Она прокричала что-то по-старострански, чего Лаки никак не могла понять. Но в глубине души точно знала, что значил вопль старушки «Приведите мне дракона». Двое ученых поспешили прочь. Еще трое очень быстро выкатили низкую тележку, к которой был привязан большой металлический ящик. Последний шум дребезжал. У Лаки заколотилось сердце. Миссис Холлинс взяла лаки за руку. Лаки заметила, что у миссис Холлинс на пальцах были лишние фаланги. Они у нее всегда были. Она подумала, что это стоило бы вписать на страничку наблюдений, но сейчас, похоже, для этого было не время. Миссис Холлинс склонилась к самому уху лаки. Что бы ни случилось, дорогая Люсинда, твоя душа неоспорима, неприложная и незыблема принадлежит тебе. «Знаю, то, что я говорю, сейчас кажется тебе совершенной бессмыслицей, но обещай, что все равно это запомнишь, хорошо?» Миссис Холлинс была права. Это казалось совершенной бессмыслицей, но Лаки все равно пообещала. Ученые открыли ящик, и Лаки испытала странное ощущение. Оно исходило из глубины ее солнечного сплетения. Лаки услышала оглушительный рев и увидела яркий свет, а потом все погрузилось в темноту. «Лаки?» Лаки? Лаки не знала, где очутилась. Она знала только то, что было очень темно. «Прости, Лаки. Я не знал, что делать. Там было очень много людей, я испугался». Лаки сощурилась. Ее зрение стало привыкать к слабому освещению. «Ты спала, и ты...» «О, Лаки, прошу, не сердись на меня. Я этого не хотел. Мне кажется, это моя вина, но я не знаю, почему это так. Я знаю только, что ты мне нужна, Лаки. Ты мне нужна». Лаке оглядела комнату, подняла голову, увидела часы на стене. Их стеклянная поверхность отражала желтый свет далекого уличного фонаря. Она сидела на твердой поверхности рядом с высокой стопкой каких-то кусков ткани. На одной стене висела классная доска. Из-под закрытой двери сочился слабый свет. Рядом с окном тянулся ряд парт. Лаке сдвинула брови. «Я в классе мистера Шоу?» «Я не знаю, мистера Шоу. Я знаю только тебе. Дракон стоял перед ней. Ее дракон. Только теперь он был крупнее, он занимал так много пространства. Лаки покачала головой, будто это помогло бы собраться с мыслями. Драконий хвост обвивал тело, и он держал его за кончик, прижимая его к щеке. Точно ребенок, схватившийся за уголок одеяла. Чешуя мерцала в тусклом свете. В больших зеленых глазах стояли слезы. «Я так сильно тебя люблю, Лаки». Я не знал, что еще сделать, мне очень страшно. Зачем ты перенес меня именно сюда?» Она заметила, что в задней комнате вновь зажёгся пульсирующий свет, и что Мистер Шоу огромными буквами вывел на доске расписание до конца недели, согласно которому им предстояло повторять один и тот же проект каждый день, пока не будут достигнуты достаточные результаты. Но ведь Мистер Шоу никогда не повторялся. Он видел в этом признак слабости. Что же случилось теперь? Мистер Шоу ходил недавно к ней домой. Зачем именно? Этого Лаки не знала, она старалась думать как ученая, полагаться на данные. Прямо сейчас она находилась в классе Мистера Шоу, но на чем это она сидела? «Я перенес тебя сюда, потому что здесь все началось. Или, может быть, начался только я. Я здесь, потому что это показалось мне правильным, и я не мог уйти без тебя». Лаки вспомнила про лосося, который всегда возвращается туда, где появился на свет, чтобы там не реститься. Она знала, что другие животные поступают так же. Что-то глубоко внутри заставляло их возвращаться туда, где они родились. Это же касалось и ее дракона. Он что, намеревался? Сделать еще драконов? Поскольку его она создала буквально из ничего, это казалось вполне возможным. Она не была уверена, что это такая уж хорошая идея — создать множество драконов. Своего-то она любила, но для нее было важно рассуждать как ученая. Лаки встала, вздрогнула и обхватила себя руками, только сейчас поняв, что на ней совершенно ничего не надето. Она погрозила дракону пальцем и вдруг поняла, что ей пришлось поднять лицо, чтобы посмотреть ему в глаза. Это каких же он стал таких размеров? «Ты украл мою одежду?» — спросила она с вызовом. «Воровать одежду плохо». Она знала, что ответственна за моральное воспитание дракона, а воспитывать его, поняла она, было очень сложно. Дракон прикусил нижнюю губу. «Твоя одежда здесь, она просто больше не была тебе в пору. Ты... ну, ты стала очень маленькой, Лаки, и я не знал, что делать». Лаки оглянулась на огромную груду ткани и поняла, что это была ее одежда, и она возвышалась высоко над ее головой. Лаки также поняла, что стояла на лабораторном столе, который будто бы простирался во все стороны. Она нахмурилась. «Какой у меня рост?» — спросила она. «Я не знаю, какой бывает рост. Вот такой?» Дракон показал его лапами, но это ничуть не помогло. Лаки встала. Она не стеснялась того, что была перед драконом голая, но она знала, что одежда ей нужна. Она взобралась на горку и нашла брюки, в кармане которых знала она лежала бандана. Та тоже была ей велика, но Лаки сумела скрутить ее и, завязав пару узлов, надеть как платье. Теперь главное было не уменьшиться еще или увеличиться. Она не знала точно, как все это работает. «Долго мы здесь?» Лаки пыталась лихорадочно соображать, что ей было известно, что она могла из этого заключить. Ей нужна была миссис Холлинс и мама. Что если она уменьшилась так сильно, что исчезла? Дракон недоуменно смотрел на нее, поэтому она спросила еще раз, «Сколько времени прошло с тех пор, как мы покинули ученых?» «Я не знаю про время. Я знаю только тебе». Толку от дракона было немного. Лаке нужна была информация. Она оглянулась на сочащийся из задней комнаты свет. «Ты принес мой рюкзак?» — спросила Лаки. «Ты имеешь в виду вот это?» Дракон поднял рюкзак. Тот был гораздо больше самой Лаки, и едва ли это был хороший знак. «Ладно, ты должен его открыть». Это действие было уже сложнее объяснить дракону с его неуклюжими пальцами и не знающему слова вроде «молния» или «лямка». Вдруг она остановилась и, склонив голову на бок, взглянула на дракона. «Погоди минуту. Твой голос в моей голове. Это ты его туда поместил или я сама?» «Я не знаю, что такое голова» сказал дракон. Лаки на минуту задумалась, а потом попросила «Закрой глаза!» и показала дракону, что такое глаза. Потом Лаки попыталась максимально отчетливо представить себе картину. Мама лежит на диване и плачет, закрыв лицо руками. У Лаки болит живот, кожу покалывает. Дракон заплакал. «Я беспокоюсь за маму», сказал дракон. Лаки кивнула. «Я тоже», сказала она. «Ладно, теперь внимательно» и очень старательно постаралась представить, как открывает рюкзак, находит там блокнот, потом лезет в карман и достает карандаш, а потом и точилку. Руки дракона были большие и неуклюжие, но Лаки надеялась, что он наловчится, ведь ему придется ими писать. «Ладно, отнеси меня в заднюю комнату. Мне нужно увидеть, что делает мистер Шоу». На следующее утро очень взволнованная миссис Холлинс вышла во двор проверить сов, но вместо них обнаружила трех драконов. Те были разных размеров. Один с медведя-гризли, другой с овцу, третий с ведро. Еще там было трое детей, тоже разных размеров. Самая маленькая девочка стояла на ладони у своего дракона в платье из банданы. «Ты!» — воскликнула миссис Холлинс самому большому дракону, а потом прокричала что-то по-старострански. «И ты даже не спросил! Берешь то, что тебе не принадлежит, и не спрашиваешь разрешения!» «Мне кажется, это не так, миссис Холлинс», — сказала Лаки. Ей приходилось говорить очень громко, из-за того, что у нее были маленькие легкие и маленькие связки. Миссис Холлинс наклонилась так, чтобы ее лицо оказалось прямо перед Лаки. «О, Люсинда», — сказала она. «Мне так жаль, что все это происходит. Этот дракон берет...» «Нет, миссис Холлинс, я пытаюсь сказать вам не этот Дракон ничего не берет. Дракон — это я, он моя душа. Или, может быть, у нас общая душа?» Я не совсем уверена. Во мне есть частичка в форме дракона, а в нем частичка в форме Лаки. И я знаю то, что знает дракона. дракон думает то, что я думаю. Мы одинаково чувствуем, потому что он сам мои чувства. Логично ли все это? Я пыталась быть ученой, пыталась полагаться на данные, и вот мое заключение. Лаки густо покраснела. Она оценила мнение миссис Холлинс и не хотела, чтобы старушка посчитала ее глупой даже если она была всего трех дюймов ростом и стояла у дракона на ладони, завернутая в одну бандану. Миссис холлинс кивнула со всей серьезностью. «Скажи мне, что еще ты выяснила?» И Илаки рассказала Миссис холлинс как на уроках повторялись эксперименты и как мистер Шоу приходил к ней домой, по причине чего она привела еще двоих ребят. Она рассказала про лимонное печенье, про дыру в форме дракона и про то, как ничего не чувствовала, когда они разлучались. Она рассказала миссис Холлинс, как учила дракона открывать рюкзак и писать в блокноте, и как дракон заплакал, когда она подумала о матери. Она объяснила, каков из себя был мистер Шоу, какие странные символы он писал на стене задней комнаты, и как дракон переписал их почти все. Она показала миссис Холлинс свой блокнот, и та сначала расширила глаза, а потом сосредоточенно их сощурила. Лаки пояснила, что там еще висела карта города, на которой тьми лавками были отмечены ее дом, Дом Мари и дом мальчика, который сидел с Волисом, Так она их обоих и нашла. «Меня вообще-то Альфредом зовут», — сказал мальчик, который сидел с Волисом. Он был размером со среднего кота. Его дракон прижимал его к себе. Они выглядели такими счастливыми вместе. «Правда?» — спросила Лаки. Она бы никогда не догадалась и, покачав головой, продолжила. «Я не хотела, чтобы Мистер Шоу нашел их первым, поэтому я пробралась к ним домой и разбудила их». Это довольно легко, если ты такого размера, только времени занимает много. Особенно учитывая, что мальчика, который сидит с Воллисом. прости, я хотела сказать Альфреда, очень тяжело разбудить». «И он не всегда такой милый», — подумала Лаки, но вслух добавлять это не стало. Хотя ее дракон, конечно, прекрасно все услышал и сурово взглянул на Альфреда. Миссис Холлинс кивнула. «Все ужасно тебе беспокоиться с...» Она сердито глянула на дракона. «Вчерашнего происшествия...» Глаза дракона Лаки наполнились слезами. «Это не моя вина. Я был напуган, я же не думаю, как ученые». «Ладно, хватит. Давайте решим, что теперь с вами делать». Мистер Шоу расхаживал перед классом. Его лицо покрылось пятнами и залилось краской. Вены на шее вздулись. Мари положила свой рюкзак на стул Анджа, чтобы к ней никто не подсел, А Воллис сгорбился за партой и сидел так тихо, как никогда прежде. «Мы проведем эксперимент тысячу раз, пока вы не научитесь делать это правильно», — прогремел мистер Шоу. «Провала я не потерплю. Это не просто пойдет в ваше личное дело, это серьезнее. За дело, солдаты!» Аналин заплакала. Маркус, который обычно ее веселил, сейчас даже не смог придумать ничего забавного. Лаки, Анджи и мальчик, который всегда сидел с Волисом, или Альфред, как стоило бы его называть, следили за происходящим из-за книжной полки. Все они были размером с наполовину израсходованный карандаш. Их драконы ждали на крыше. Довольно близко, чтобы их чувствовать, но достаточно далеко, чтобы заметить боль. «Лаки, ты в порядке?» — подумал ее дракон отчаянно. «Не сейчас, дракон!» — прошептала она и тут же покраснела, поняв, что ей не требовалось говорить вслух. Остальные ребята ее не слышали. «Я тоже тебя люблю», — прошептал Альфред. «Что происходит?» — спросила Анджи тоже шепотом. «Точно не пойму. Мистер Шоу пытается создать больше драконов. Неужели мы все отчасти были драконами? Наши драконы все это время жили внутри нас?» «Ну, я это знал», — сказал Альфред надменно. Лаки бросила на него испеляющий взгляд. Он прочистил горло. «Ну, скорее догадывался». Лаки покачала головой. «Некоторые ваши одноклассники ушли в самовольную отлучку. Их пренебрежение долгом замечено, и они понесут наказание». «Это он про нас?» — спросила Мари. Альфред собирался над ней посмеяться, но Лаки поспешила толкнуть его локтем в ребра. «Миссис Холлинс уже должна была бы появиться здесь. Она же обещала». Лаки посмотрела на часы. Был уже почти полдень. Это, пояснила миссис Холлинс, было важно. Мензурка Маркуса покраснела, потом посинела и, наконец, побелела. Бунзеновская горелка, с которой работала Пенни, стала извергать фиолетовое пламя. Лоренс ахнул. Дверь открылась, и вошла миссис Холлинс в сопровождении еще пяти ученых, а за ними школьный секретарь, охранник и директор. «Не думаю, что вы меня расслышали», — проговорил директор из коридора. «Здравствуй, Лукан!» — сказала миссис Холлинс. «Выглядишь ужасно!» И добавила что-то по-старострански, чего Лаки не смогла понять, но что рассердило мистера Шоу. Его глаза налились кровью еще сильнее и стали даже краснее прежнего. «Вы опоздали, знаете ли!» Движения мистера Шоу стали отрывистыми и странными, будто у него заедали механизмы суставов красные глаза вспыхнули белым потом синим потом опять красным я так не думаю миссис холлинс кивнула остальным ученым коллеги ученые ворвались в класс и три крошечных ребенка каждый с половинку карандаша выскочили из своего укрытия за полкой и ринулись поперек комнаты никто их не заметил миссис холлинс четко рассказала им что нужно сделать директор все еще находившийся в коридоре спросил «Мэтью, почему эта женщина назвала тебя Луканом?» Когда мистер Шоу не ответил, он объявил. «Я вызываю полицию сейчас же. Шеррил, вызовешь полицию, пожалуйста?» Секретарь не сдвинулась с места. Ученые быстро прошагали по классу, доставая из накладных карманов своих платьев флаконы и капая из них в мензурки. «Все их души принадлежат мне!» — проорал мистер Шоу. В любом случае, у меня уже три успешных случая. А ты говорила, этого не может быть, значит, я выиграл. «Вообще-то нет», — сказала миссис Холлинс мягко, пока Лаки, Анджи и Альфред помогали друг другу взобраться по спине халата мистера Шоу, будто по горному хребту. У каждого была при себе канцелярская кнопка, повешенная на спину, будто меч в ножнах. «Не выиграл, прости, дорогой. Ты был моим лучшим успехом». «Но мне не стоило давать тебе имя. Нельзя давать имя тому, у чего нет души». «Там найдете выключатель», — говорила миссис Холлинс детям, когда они встретились под навесом, прямо в углублении у основания его человеческого черепа. Альфред сощурился. Его дракон тоже. «Но подождите», — сказал он. «Почему вы подчеркиваете, что он человеческий? Раз уж мы все люди, почему бы вам просто не назвать его черепом?» Лаки стукнула себя по лбу, а миссис Холлинс закатила глаза. Ты не самый умный в классе, но это ничего, милый. Я уверена, у тебя есть другие таланты. Миссис Холлинс нарисовала диаграмму, показав, куда нужно прикрепить кнопки. И тогда он отключится? спросила Лаки. Ну, ответила миссис Холлинс, надеюсь. В этот момент взорвался раствор Олиса. Ученые не успели. Следом раствор аналин. «Я выиграл, я выиграл!» — закричал мистер Шоу. «Лаки?» — подумал ее дракон. «Это слишком опасно. Я выхожу». «Еще рано!» — сказала Лаки, слишком поздно поняв, что произнесла это вслух. Мистер Шоу вздрогнул и схватил ее в одну руку, а в другую — Альфреда. Затем посмотрел на миссис Холлинс. «Кнопка? Ты рассказала ей про кнопку? Это предательство!» Он так сжал тельце Лаки в кулак, что она стала задыхаться. Тогда разбилось окно, и в класс ворвались три дракона. Позднее Лаки вспоминала это по-разному. Во-первых, она помнила страх смерти, и страх потери, и страх за то, что дракон будет скорбить, и мама тоже. Она вспоминала водоворот тел, металлический скрежет голосами старошоу, и как ее дракон стал размером с белого медведя, потом сбуивала и, наконец, с целого слона. Он заполнил всю комнату и сломал ее. Она вспоминала цвета и мельтешения, и как отваливалась штукатурка, как кричали дети и резкие вопли солдата, стоявшего посреди класса. «Ты принадлежишь мне!» — кричал мистер Шоу, и его металлический голос скрежетал, будто совсем проржевев. «Ты такой красивый, принадлежишь мне!» «Нет!» — ответил дракон Лаки у нее в голове, голосом таким сильным и полным чувств, Будто он принимал весь мир слишком близко к сердцу. «Я принадлежу себе, а Лаки принадлежит Лаки. Мы вместе принадлежим». Потом дракон прокричал вслух. «А еще вы очень глупый учитель, вас никто не любит». Первое, что он сказал вслух, Лаки была впечатлена. Мистер Шоу в смятении разжал пальцы, и Лаки выпала, уцепившись за подол его халата. «Кнопка еще оставалась при ней». Дракон закричал. Закричал и «Мистер Шоу». Директор промямлил, что это крайне неправильно, и власти определенно прибудут весьма скоро. Лаки взобралась по халату. Кнопка стала совсем тяжелой. Лаки уменьшилась уже настолько, что «Мистер Шоу» едва мог ее разглядеть, и она становилась все меньше с каждой секундой, а кнопка становилась все больше и тяжелее. Лаки уменьшалась, а дракон увеличивался. Наконец, она нашла точку в основании черепа мистера Шоу, подняла кнопку, нашла рычаг и надавила. Оказывается, лекарства от того, что ученые называют разрывом души, не существует. Однако есть ряд средств, которые способны помочь пострадавшим детям. Миссис Холлинс договорилась встретиться с их родителями, опекунами, учителями и соцработниками, чтобы помочь им осмыслить эту новую реальность. Это оказалось непростой задачей, поскольку большинство людей почти никогда не замечали дома миссис Холлинс, даже несмотря на металлический навес, странные машины и необычных ученых, которые ходили туда-сюда в своих лабораторных халатах и резиновых сапогах. Когда они смотрели на дом миссис Холлинс, у них словно затуманивался взор. Даже у мамы Лаки, которая замечала его чаще других, поэтому большинство встреч приходилось проводить у Лаки. В симпозиумы шли согласно расписанию, По их итогам публиковались доклады. Мама Лаки тепло встречала других родителей и следила за тем, чтобы всем хватало закусок и салфеток, потому что на этих встречах нередко проливались слезы. Ученые, остававшиеся под металлическим навесом, который крепился к дому миссис Холлинс, писали цветастые буклеты, направленные на то, чтобы развеять страхи обеспокоенных родителей. Эти буклеты хоть и были информативны, но, к сожалению, упорно называли «одраконенных детей», Совершенно нормальными человеческими детьми, живущими на Земле, как и все мы, что не слишком внушало доверие. У родителей одраконенных детей появилась складка на лбу, и еще их буквально окутывала аура тревоги, которая ощущалась, едва им стоило войти в комнату. Но мама Лаки не тревожилась. Как только группа ученых по соседству совладала с проблемой размера и остановила стремительное уменьшение Лаки, после происшествия в школе Лаки была уже не больше песчинки, Чудо, что ее вообще удалось найти. Ее беспокойство относительно того, что все ее чувства окажутся выражены в форме чрезвычайно ласкового дракона, существенно снизилось. Дракон теперь был с небольшую лужицу, и, судя по всему, ему предстояло остаться таким на всю жизнь. Лаки требовались новые брюки, поскольку она потеряла около 5 дюймов, а ее предполагаемый рост должен был оказаться меньше прежнего. Но, по большому счету, и Лаки, и ее мама согласились в том, что уж лучше так — чем остаться размером с карандаш или песчинку. Так что их жизнь более-менее вернулась в норму. И даже стала лучше. Поскольку ее чувства заключались в драконе, существе, которое она любила больше всего на свете, Лаки могла наблюдать за ними как ученые. Благодаря этому ей стало гораздо легче обсуждать свои проблемы с мамой, а еще понимать окружающих. У Лаки впервые появились друзья. Люди больше не сбивали ее с толку и она больше не сбивала с толку людей. И когда мама смогла видеть чувство Лаки, ей стало легче говорить о своих. И так ее боль, скорпии и недоумение стали улетучиваться и больше не представляли особой опасности. Она опять стала смеяться и читать почту. Мама Лаки разрисовала драконами всю комнату Лаки, а потом и все остальные комнаты в доме. А потом стала рисовать драконов и продавать картинки и неплохо этим зарабатывала. А спустя годы Лаки с мамой согласились с тем, что появление дракона было лучшим, что с ними случилось. Осень перешла в зиму, та растаяла в весну. Лаки подметила за собой, что стала ходить к миссис Холлинс все реже. Ей ведь нужно было налаживать дружбу со многими ребятами и организовывать детские праздники с драконом. А еще они с мамой и драконом каждую неделю ходили на экскурсии в музей или в зоопарк. Со временем Лаке стала все меньше заглядывать в гости, Меньше думать о соседнем доме и вообще помнить о миссис Холлинс. Наконец, однажды, играя в салке с драконом и другими ребятами, которые жили в квартале, Лаки и ее дракон очутились на незнакомом для себя заднем дворе. «Это что, совы?» — подумал дракон. «Я люблю сов». «Я тоже люблю», — сказала Лаки. Она наморщила лоб. «Я раньше ухаживала за совами, помнишь?» «Нет», — подумал дракон. «Но я помню лимонное печенье». «Вот», — сказала миссис Холлинс. В руках она держала тарелку. «Миссис Холлинс!» — воскликнула Лаки. Она чуть не задушила старушку в объятиях. Дракон закорчился в сжатом пространстве между ними. «Я по вам скучала!» «Я стою рядом с тобой уже полчаса. Если ты меня не видела, то тебе, наверное, стоит проверить зрение. Вот, угощайся печеньем!» Миссис Холлинс смотрела на Лаки сквозь свои большие толстые очки. Моргнула увеличенными глазами, потом сощурилась. «Ты вроде невредима. А как дракон? Ты его до сих пор не назвала, да?» Дракон, сидевший у Лаки на плече, заплел хвостик ей в волосы. Называть его было все равно, что называть правую руку или глаза. Ведь ее ноги были просто ногами, живот животом, а дракон драконом, вот и все. «Моему дракону не нужно имя», — проговорила она с набитым печеньем ртом. «Мы уже знаем, кто мы». «С кем ты там разговариваешь?» — спросила мама Лаки. Лаки подняла глаза, она стояла посреди собственного двора, ее дракон рассеянно теребил ее волосы. «А?» — спросила Лаки. «Ух!» — проговорила сова на дереве. «Ух! Ух!» Лаки проглотила лимонное печенье. «Ни с кем, наверное». Миссис Холлинс смотрела, как девочка, ее дракон и мама ушли к себе. Затем, пожав плечами, созвала сов. Те впорхнули в дом. А потом, грустно помахав на прощание, собрала свое оборудование, все свои изобретения, книги, устройства и приспособления, да и вообще весь дом, и просто улетел. Никто, даже Лаки, не заметил, что дом бесшумно оторвался от земли. Никто не заметил, как он воспарел над деревьями, над шуршащей листвой и поющими птицами. Никто не заметил, как он сверкнул на самом краю неба. И никто не заметил, как он исчез.